но продолжал идти прежним курсом, волоча за собой шлейф густого черного дыма. Доблестный корабль продолжал бой, хотя его огонь слабел с каждой минутой. Вскоре огонь продолжал вести только его кормовое орудие. Как комендоры этого орудия среди пламени и взрывов тяжелых снарядов продолжали вести довольно точный огонь, никто из наблюдавших с адмирала Шейра понять не мог. Никто из них еще не знал названия этого корабля. Джервис Бей, или фамилия его командира, капитана первого ранга Фиджина. Но всем было ясно, что... На этом корабле живы бессмертные традиции адмирала Нельсона. Командир, видимо, имел такой авторитет у своего экипажа, что те готовы были следовать за ним даже в безнадежный бой и сражаться до конца. Никто на шее также не знал, что первым же попаданием снаряда в английский вспомогательный крейсер его командир был серьезно ранен. Одну ногу ему оторвало, а вторая была искалечена. Врач забинтовал ему обрубок ноги и сделал укол морфием. Когда корабль уже потерял ход, а все орудия, кроме кормового, были разбиты, капитан первого ранга «Фиджин» приполз на корму и там управлял огнем последнего уцелевшего орудия. Обломки, клубы дыма и языки пламени от взрывов тяжелых снарядов поднимались выше матча вспомогательного крейсера «Джервис Бей». Но среди царящих повсюду смерти и уничтожения кормовое орудие продолжало вести огонь. Вторая цель «Танкер» также получил несколько попаданий снарядами вспомогательного калибра, и на нем вспыхнул пожар. Но комендоры вскоре потеряли его из виду, поскольку горящий «Джервис Бей» оказался между кораблями. Танкер воспользовался этим и изменив курс, скрылся в дымзавесе. Тогда 150-миллиметровые орудия Шейра нашли себе новую цель. Небольшой, примерно 3000 тонн сухогруз, который Скрываясь в дымзавесе, вел яростный огонь по Шейру из кормового орудия. На Шейре решили, что этот пароходик тоже не совсем обычное торговое судно, а один из специальных кораблей прикрытия конвоя. Именно он ставил дымзавесу, в которой исчез танкер. Несколько снарядов упали вблизи этого парохода, но добиться прямого попадания не удалось». Затем раздраженный Кранки приказал сконцентрировать огонь всех орудий на поврежденном вспомогательном крейсере «Джервис Бей», который, несмотря на свое положение, продолжал упорно и метко стрелять из единственного уцелевшего орудия. Несколько снарядов попали в корму английского корабля, и он стал заметно оседать в воде. Но он вел огонь, а боевой британский флаг разбивался на мачте среди языков пламени. Но конец приближался, кормовое орудие замолчало, машины остановились, и Джервис Бей быстро затонул, унося с собой павших героев. Кранке приказал перенести огонь на ближайший к шееру транспорт. Карманный линкор изменил курс и направился догонять рассыпавшиеся в океане суда конвоя. Справа по носу был еще виден в дыму и тумане большой двухтрубный пассажирский пароход, и, погнавшись за ним Шейр, оставил за кормой горящие обломки Джервис-Бея. «Интересно, уцелел ли их командир?» — спросил Кранки, глядя на догорающие останки Джарвис бея хотя понимал, что ни у кого из экипажа доблестного вспомогательного крейсера нет ни единого шанса на спасение».